Съев кусок лимонного пирога, чтобы успокоиться и вернуть самоуважение, Надежда Николаевна уселась на кухне с чашкой кофе. Кот был настолько любезен, что взобрался к ней на колени и даже помурлыкал немного, пока не заснул. Поразмыслив, Надежда пришла к выводу, что Нина теперь в крепких руках бывшего мужа, и даже если ей станет лучше, Надежду к ней не допустят. Но не больно-то и хотелось, сами разберутся. И ей никто не будет мешать разгадывать загадку. Значит, с чего все началось? Некоего Михаила, с которым Нина договорилась насчет пазлов, не оказалась дома, а его сожительница или соседка перепутала пакеты, и Надежда привезла Нине чужой пазл. Нинка орала, что у нее был заказан рыцарский турнир и что-то японское, а ей привезли какую-то фигню, да еще без картинки. Надежда хлопнула дверью и ушла, а Нинка от безысходности. Пазл собрала и пришла в такой восторг, что вызвала Надежду, которая и нашла ее на полу в луже крови. То есть за то время, пока Надежда ехала к Нине, кто-то вошел в квартиру, стукнул Нинку по голове и забрал злополучный пазл. Теперь ясно, что грабитель был не случайный, и Нина не сидела с открытой дверью. Этот тип замок взломал или позвонил в дверь, представившись, к примеру, сантехником. Тогда зачем приходил сегодня второй грабитель? Да затем тем самым кусочком пазла, который лежал сейчас в кармане Надеждиного пальто. Так что нужно выяснить, что это за пазл такой особенный. Просмотрев журнал звонков в Нинином телефоне, Надежда решила взглянуть на фотографии. Может быть, они помогут ей лучше понять, что же произошло. В телефоне хранилось несколько фотографий длинноволосого парня с каким-то постоянным удивлением в близко посаженных глазах. Должно быть Нинкин сын. Он был снят на фоне Тадж-Махала, Золотого храма, Императорского дворца в Киото и каких-то других экзотических восточных достопримечательностей. Также имелось несколько фотографий цветущих роз, бегоний, лили и ирисов. Наконец, в самом конце альбома, Надежда увидела странную фотографию, на которой был запечатлен удивительный рисунок. Несколько концентрических кругов, составленных из сложных и красивых геометрических фигур и узоров, сходились к единому центру, где превращались в спираль. Надежде в какой-то момент показалось, что эта спираль вращалась, а рисунок на экране сделался объемным, увеличился в размерах и втянул саму Надежду и все, что ее окружало. Ей показалось, что она проваливается в бездонную пропасть, причем эта пропасть была живой, дышала, пульсировала и даже что-то говорила Надежде на непонятном древнем языке. Много лет назад, в другой жизни, Надежда Николаевна, тогда еще совсем молодая студентка Надя, была на Кавказе и оказалась на краю бездонной пропасти. Далеко внизу клубились косматы облака и летали орлы. У нее закружилась голова, пропасть одновременно пугала ее и странно притягивала. Ей хотелось шагнуть вперед и испытать сладкое и страшное чувство полета. Спутники вовремя поняли, что с ней происходит, и оттащили от края пропасти. Сейчас у Надежды вдруг возникло такое ощущение, что она снова находится на краю бездны, но в этот раз не устояла перед ее притяжением, шагнула вперед. И теперь летит, летит в бесконечную глубину. Летит к самому центру Вселенной. Внезапно колени пронзила острая боль. Надежда встряхнула головой и очнулась. Оказалось, это кот вонзил в нее все когти. «Бейсик, ты с ума сошел? Больно же!» Но кот выглядел очень испуганным. Глаза горели, а шерсть на загривке стояла дыбом. Надежда осторожно почесала его за ухом. Кот спрыгнул на пол и поспешно ушел. Надежда перевела дух и снова взглянула на снимок. Красивый рисунок из концентрических кругов и геометрических узоров. Померещится же такая ерунда. Эта фотография была сделана совсем недавно, примерно в то время, когда Нина звонила Надежде. Так вот, что это такое. Это и есть тот самый пазл, который она собрала и захотела зафиксировать свое достижение. И правда, пазл был необычный, интересный. Надежда таких раньше не видела. И если даже его фотография так удивительно подействовала на Надежду, то как должно быть действует сам пазл? Не зря Нинка была в таком восторге. И вот что еще было интересно. На фотографии он был собран полностью, ни одна деталь не пропущена. И Нина прямо сказала по телефону, что закончила головоломку. А ведь одну деталь Надежда нашла у нее в руке. Вопросы множились. А ответов Надежда не находила и решила заглянуть в интернет на тот сайт, где Нина нашла и купила такой необычный пазл. Вспомнила его название Позломание, Набрала это слово в поисковой строке, но во всемирной сети сайта с таким названием не нашлось. Может быть, Нина что-то перепутала? Но как теперь это выяснить? Однако не таким человеком была Надежда Николаевна Лебедева, чтобы опустить руки просто так. Оставался еще один путь – поехать по тому адресу, где она получила пазл, найти того самого Михаила и вытрясти из него всю историю. В конце концов, если бы он сидел дома и сам следил за своими вещами, ничего бы не случилось. Нинка собирала бы свой рыцарский турнир и была бы сейчас жива и здорова. «Сказано, сделано!» Надежда быстро, как солдат по тревоге, собралась, приехала на улицу Некрасова, нашла знакомые ворота напротив театра и не успела к ним подойти, как они распахнулись, выпуская длинную черную машину. Надежда проскочила во двор, миновала двухэтажный флигель, где располагалась какая-то фирма, вошла в подворотню и, остановившись перед той самой железной дверью, нажала на кнопку звонка. Раздался дребезжащий, какой-то старорежимный звонок. после чего кто-то хриплым, простуженным басом прокричал «Открывайте! Не заперто!» Надежда пожала плечами, толкнула дверь и вошла внутрь, удивленно застыв на пороге. Прошлый раз за дверью находились отгороженные невысокой стенкой, довольно захламленная прихожая, картонная хрипкая дверь, а за ней, собственно, квартира. Теперь же здесь не было никаких стенок, все огромное помещение хорошо просматривалось от двери. и Надежда поняла, что помещение напоминает склад антикварной или просто старой мебели. Повсюду в полном беспорядке громоздились сломанные стулья с гнутыми ножками и колченогие столики, обитые зеленым сукном, рорванным и прожженным во многих местах, этажерки и пуфы, которым, на взгляд Надежды, давно пора на помойку. Она прошла вперед. осторожно лавируя между этими мебельными инвалидами, и оказалась во втором таком же огромном помещении, заставленном также мебельной рухлядью разной степени изношенности. Здесь были предметы покрупнее, платяные шкафы с резными дверцами, дубовые буфеты, на которых красовались виноградные грозди, комоды и бюро из ореха и красного дерева. Взгляд надежды на мгновение задержался на застекленной дверце книжного шкафа. которую украшали изящной стеклянной лилии в свинцовой оправе. Посреди этого мебельного царства, возле верстака, стоял крупный, толстый мужчина лет пятидесяти, в грубом переднике с длинными седоватыми волосами, собранными в конский хвост. Он оглаживал рубанком какую-то старую доску. «Вы за газеткой?» – проговорил мужчина, повернувшись к Надежде. «Так она еще не готова. Я же вам говорил, что не раньше четверга». «За какой козеткой?» – Удивленно переспросила Надежда. «Нет, я не за козеткой. А Миши нет?» «Миши?» – на этот раз удивился хозяин мастерской. «Какого Миши? Степаныча, что ли?» «Так он пятнадцать лет, как в Австралию, уехал!» «Странно!» – протянула Надежда. «Наверное, я ошиблась адресом. Это ведь квартира семнадцать?» «Ну да!» – хозяин отложил рубанок и внимательно пригляделся к Надежде. «А ты Евдокия, что ли?» «Я тебя сразу и не признал». «А Миша тебе тогда ничего не написал?» «Нет, я не Евдокия». Надежда попятилась, сквозь мебельные руины протиснулась в прихожую и медленно отступила к дверям. «Если будешь писать ему, передай, что он козел», крикнул ей вслед хозяин мастерской. «И что я никогда ему не прощу того, что он с тем кабинетом сделал». Надежда выскользнула наружу и еще раз удивленно огляделась. Нет, она не ошиблась. Подворотня была точно та же, что в прошлый раз. Дверь точно та же. На ней ржавое пятно в форме Африки. Почему пятно в форме Африки, если Миша уехал в Австралию? Совсем не кстати, подумала она. Больше того, на этой двери, как и в прошлый раз, был грубо намалеван номер квартиры – 17. А перед входом валялся точно такой же, как в прошлый раз – замурзанный коврик. Стало быть, нет тут никакой ошибки. Но внутри, за этой дверью, все было совсем другое. Надежда вспомнила захламленную бывшую дворницкую и тетку в допотопном халате с застарелым синяком на левой щеке. Прав был минкин муж, когда запрещал ей якшаться с разными сомнительными людьми. Еще хорошо, что она этого Михаила домой не позвала, чтобы пазлы свои получить. А что, если бы Надежда не согласилась... что такое вполне могло быть. И кто знает, вполне возможно, что все закончилось бы хорошо, и Нинка сейчас была бы жива-здорова. Тут она с некоторым стыдом вспомнила, что зажилила чужой телефон, и теперь ей не позвонить и не узнать, как там Нина, пришла ли в себя. Надежда еще раз со злостью взглянула на дверь под номером 17 и едва сдержалась, чтобы не пнуть ее. Проходящая мимо женщина в поношенном пальто, Махерово-малиновом берете И с большой хозяйственной сумкой Вопросительно взглянула на Надежду Вы что-то ищете? Да, то есть нет Вы не скажете, давно здесь эта мастерская Мастерская-то? Это вам надо у кого-нибудь Другого спросить Я-то сюда только десять лет как переехала Так тогда она уже была Десять лет? Переспросила Надежда Но женщина не ответив пошла вперед И Надежда потащилась за ней порядком оглушенная этим фактом. Надежда Николаевна была женщиной грамотной и достаточно образованной, чтобы не верить в разные чудеса, и в силу воспитания и собственной профессии всегда стояла на сугубо материальных позициях, так что в данном случае были возможны, как в старом анекдоте, два варианта. Первый. У Надежды начались глюки. Пригрезился ей и вчерашний день, и дворницкая, и тетка в халате. Не была она в этом дворе, но этот вариант Надежда категорически отметала, поскольку видела коробку от пазла, знала, что Нина его собрала, и у нее, Надежды, в кармане завалялся один кусочек. Второй вариант. на лицо чей-то злой умысел. А что такого? Выбросить хлам из дворницкой и заполнить ее старой мебелью можно часа за два. Да, но местная жительница утверждала, что мастерская находилась здесь давно. «Уж лет десять точно!» «Минуточку! А где эта женщина?» «Вот только что шла впереди, в этом жутком малиновом берете, и вдруг исчезла!» Надежда завертела головой. «Вот двор, вот песочница, вот чистенький флигель, вон черная машина из ворот на улицу выезжает!» Надежда ускорила шаг. Машина выехала, ворота закрылись, во дворе не было ни души. «Куда она делась?» «Выйти не успела!» Надежда буквально за ней шла. На машине уехала. Ага, в таком берете и поношенном пальтице Села в дорогущую машину. Надежда пожала плечами и вышла на улицу. Показалось ей или нет, что ворота злорадно скрипнули вслед. Войдя в квартиру, Надежда Николаевна первым делом заметила, что кот чем-то шуршит в углу прихожей. «Бэйсик, что там у тебя?» Машинально спросила она и протянула к коту руку. Бэйсик мгновенно отскочил и прижал уши. Он явно пребывал в игривом настроении и вообразил, что хозяйка в кои-то веки составит ему компанию в подвижных играх. Однако у Надежды не было настроения играть с котом, она даже сапоги не сняла. Впрочем, опытные владельцы домашних животных знают, что любую бумажку, с которой играют их любимцы, нужно тотчас проверять. Это может оказаться счет за электричество или рецепт на дорогое лекарство, и потом набегаешься, пока восстановишь. Так что Надежда быстро подошла к коту и наклонилась, чтобы посмотреть, с чем тот играл. Это оказался обрывок пожелтевшей до революционной газеты, которую она взяла в квартире Нины Скоробогатовой, чтобы показать матери рецепт удобрения для клубники. Бейсик, это нужная бумажка», – проговорила она строго. Кто тебе позволил ее драть? И как ты ее достал? Надежда точно помнила, что положила вырезку в ящик тумбочки тут, в прихожей. И каким же образом кот сумел выдвинуть ящик? Бейсик недовольно фыркнул и очень выразительно посмотрел на Надежду. Мол, если эта старая бумажка для тебя дороже кота, то о чем с тобой вообще можно разговаривать? И нечего разбрасывать нужные вещи, где попало». Ты еще будешь меня воспитывать?» — проворчала Надежда, разглаживая обрывок. «Мало мне мужа». При этом она случайно бросила взгляд на обратную сторону вырезки и увидела удивительно знакомый рисунок. Концентрические круги, сложные и красивые геометрические фигуры и узоры, сходящиеся к единому центру и превращающиеся в спираль. Точно такой же рисунок был на фотографии в Нинином телефоне. Надежда вспомнила, какое странное чувство испытала, впервые его увидев, и невольно схватилась за деревянную вешалку, чтобы сохранить равновесие. Впрочем, на этот раз она не почувствовала головокружение, не испытала ощущения, что падает в бездонную пропасть. Да это и неудивительно. Фотография в старой газете была нечеткая, размытая, да еще и выцветшая от времени, а местами по ней прошлись когти Бейсика, усугубив разрушительные процессы. так что рисунок наверняка не обладал тем удивительным воздействием на человека, которая в прошлый раз пережила Надежда. Интересно, откуда эта фотография в дореволюционной газете? В прихожей было темновато, и Надежда Николаевна отправилась в кабинет мужа, разложила газетный обрывок на столе, разгладила его и включила настольную лампу. Под фотографией удивительного рисунка размещалась заметка. И пусть текст пострадал от времени и кошачьих когтей, но общий смысл Надежда все же поняла. В Санкт-Петербург с какой-то важной благотворительной миссией приехал высокопоставленный буддийский священнослужитель, который провел в буддийском храме на Приморском проспекте торжественное богослужение, где присутствовал знаменитый восточный целитель доктор Бадмаев. Также в храме публики была впервые представлена знаменитая древняя мандала, «Царство света», которое произвела на присутствующих чрезвычайно сильное впечатление, а корреспонденту позволили даже сделать ее фотографию, которая и была размещена в газете. На этом заметка обрывалась, а ее продолжение, судя по всему, находилось на оторванной части газеты, зато в самом низу размещалось выделенное жирным шрифтом начало другого сообщения. Этот номер газеты только отправился в печать, как мы получили экстренное сообщение о кровавом преступлении на Приморском проспекте. Надежда закусила губу. Мало того, что она нашла дореволюционную газету, в которой упоминался и даже был опубликован снимок удивительного узора, так в той же газете сообщалось о каком-то преступлении, случившемся в то же время и в том же месте, и наверняка с этим узором связанным. Но что это было за преступление? Судьба как будто нарочно дразнила Надежду, намекнув на разгадку, спрятанную от нее в газете вековой давности. Надежда снова почувствовала явственное покалывание в корнях волос. Не то чтобы все прояснилось, но хотя бы наметился слабый след, по которому нужно идти. Она не отступит. Она разгадает эту загадку, как уже разгадала множество других. Эрнст Шефер, начальник экспедиции, остановился. Воздуха не хватало, сердце билось где-то в горле, перед глазами мелькали белые мухи, но вокруг была такая красота, что ради нее не жалко было умереть. Синие тени мазками берлинской лазури покрывали складки гор, вершины их накрывали снеговые шапки, сверкавшие под бледным солнцем, как груды алмазов. Впереди безостановочно и неутомимо. как живой механизм, шагал проводник из горного племени Кханпа. Имя его Шефер не мог выговорить, как ни старался, и называл Гансом. Проводник не возражал. Сзади плелись остальные участники экспедиции. Видно было, что они идут из последних сил, особенно Фридрих Шульц, энтомолог. Накануне он подвернул ногу и сейчас едва поспевал за остальными. Шефер и сам вымотался до последней степени. Все тело болело, легкие разрывались от скудного, разреженного воздуха, но Шульцу было куда хуже. «Растой, Ганс!» – окликнул шефер проводника. Горец неохотно остановился, обернулся. Худое, выдубленное ветром и безжалостным горным солнцем лицо цвета земли и камня, казалось невозмутимым и непобедимым, как скала. Блекло-голубые глаза светились на нем, как две узкие льдинки». «Что случилось, Сахип? Нужно немного отдохнуть», – проговорил Шефер, с трудом отдышавшись. «Нельзя, Сахип, никак нельзя. Непременно нужно до темноты дойти до Датсона. Мои люди вымотались, им нужно хоть полчаса отдыха, иначе они не дойдут. Если мы не дойдем до темноты, будет плохо, совсем плохо. Да что такое, разобьем палатки на пологом месте, переночуем». «А утром пойдем дальше». «Нельзя, Сахиб. Здесь нельзя ночевать». «Да почему нельзя?» «Плохое место, Сахиб. Очень плохое». «Чем уж оно такое плохое? Красивое место. Ничем не хуже других». «Нет, Сахиб, хуже. Видишь, вон там, справа, камни». Шефер посмотрел туда, куда показывал проводник. Там и правда возвышалась горка камней. «Что это?» Там похоронен могучий Бонпо. Колдун, по-вашему, или шаман. Ну и что? Здесь нельзя оставаться в темноте. Мой... Как это, по-вашему? Двоюродный брат шел здесь по следам потерявшегося Яка. Не успел уйти до темноты. Остался ночевать. Потом его нашли пастухи. У него было вырвано сердце. Вырвано и съедено. — Что за ужасы ты рассказываешь? — скривился шефер. Его невольно передернуло, однако история подействовала. Он повернулся к своим спутникам и проговорил. «Соберемся с силами, господа! Нам осталось совсем немного!» Все дружно застонали, только Шульц промолчал. У него просто не было сил. И снова они поплелись вперед, с боем завоевывая каждый метр каменистой тропы, вьющейся по склону, и снова впереди маячила сухощавая фигура проводника. Солнце быстро катилось вниз. Вот оно коснулось горной гряды, и горы окрасились в цвет бургундского вина. Проводник остановился, подождал, пока шефер догонит его, и проговорил. «Теперь уже скоро, Сахиб!» Шефер оглядел горы. Нигде не было никаких признаков датсана, вообще никаких признаков человеческого жилья. «Я ничего не вижу!» «И не увидишь, Сахиб!» «Святые отцы так укрыли свой датсан, чтобы чужие не нашли его!» но я знаю, куда нужно идти. Теперь только не отставай от меня. И своим людям вели не отставать». Шефер оглянулся на членов экспедиции. Те брели из последних сил, растянувшись в длинную цепочку. Последним шел Шульц. Он едва тащился, лицо его было белым, как мел. «Еще немного!» — крикнул Шефер, пытаясь подбодрить умирающих от усталости людей. Они его, кажется, не услышали. Проводник легко, как будто не было всего этого невыносимого перехода, вскарабкался вверх по крутому склону, ухватился за искривленный куст, каким-то чудом выживший в этом бесплодном, безжизненном месте, и вдруг исчез. Шефер не поверил своим глазам, моргнул, но проводника и правда не было. Что за чудеса! Для начала Надежда включила компьютер и посмотрела, что значит «встретившая» ей в заметке слово «мандала». С этим проблем не было. Всезнающий интернет тут же сообщил, что мандала – это сложная геометрическая фигура, используемая в буддийских и индуистских религиозных обрядах, обычно представляющая собой систему концентрических кругов и других фигур, зачастую напоминающих форму лотоса. Мандала обычно интерпретируется как модель Вселенной и ориентирована по четырем сторонам света. Соответственно, на четыре части она и разделена, причем с каждой стороны имеет отдельные ворота или вход. Дальше следовали рассуждения о том, что представляют собой эти ворота, а также что символизирует каждый из кругов, составляющий мандалу. Надежда эти рассуждения благополучно пропустила и прочла конец статьи. где говорилось, что мандалы бывают как плоскими, так и объемными, что их вышивают на ткани, рисуют на песке, делают из металла, камня, дерева ценных пород и даже из теста или масла, окрашенного в разные цвета. «И из кости», – пробормотала Надежда Николаевна, положив перед собой фрагмент пазла, который нашла в руке Нины. С обратной стороны он был желтоватый и чуть шероховатый. Точно кость! Песчаные мандалы, сообщал Дали интернет, сразу же после их создания разрушаются, что символизирует кратковременность и мимолетность жизни. Но встречаются и древние мандалы, существующие многие сотни лет, и чрезвычайно почитаемые правоверными буддистами и индуистами. «Ага, встречаются», – пробормотала Надежда. Теперь она знала, что Нинкин пазл и есть мандала. И, судя по рисунку, именно та самая древняя, называемое «Царство Света» или ее копия. Надежда Николаевна максимально увеличила фотографию на телефоне и определила, что имевшийся у нее фрагмент пазла из самой середины. Да, без него мандала явно не закончена, а стало быть, не имеет своей силы. Но куда этот пазл пропал? Ответа на этот вопрос она по-прежнему не знала и даже нисколько не приблизилась к нему. Зато у нее появился еще один вопрос. который будоражил воображение, что за кровавое преступление случилось сто с лишним лет назад на Приморском проспекте. Что-то подсказывало Надежде, что это преступление каким-то образом связано с мандалой, а значит и с сегодняшними событиями. Для начала Надежда Николаевна попыталась в том же интернете поискать материалы, связанные с газетой «Столичные и провинциальной новости», и без труда нашла статью, из которой узнала, что газета издавалась с 1902 по 1911 год, выяснила фамилии владельца, главного редактора и даже нескольких ведущих журналистов, среди которых были и довольно известные. Однако никаких ссылок на материалы этой газеты в сети не было. Наверное, большая часть номеров не уцелела, а те, что уцелели, пока что не были оцифрованы. Что же делать? Конечно, интернет и цифровые технологии – это замечательно, но существовали и такие традиционные способы получения информации, как библиотеки, и Надежда решила отправиться в одну из них, а именно в БАН – библиотеку Академии наук на биржевой линии Васильевского острова. Эта библиотека являлась одной из крупнейших в стране и даже в мире. Но в данный момент особенно важным для Надежды было то обстоятельство, что в ней находился самый большой в Петербурге газетный фонд. В советские времена все научные сотрудники и мелкие начальники НИИ, в котором работала Надежда, по крайней мере раз в неделю ездили в бан. Они так и говорили остальным «Я в бане». «И поди проверь, что имеется в виду – библиотека или сауна». Надежда тоже время от времени ездила в эту библиотеку за нужной технической информацией и вскоре познакомилась и даже подружилась с тамошней сотрудницей Леной Заверушкиной. С тех пор Лена стала Еленой Петровной, начальницей отдела, но дружба между женщинами сохранилась. Надежда нашла в записной книжке «Ленин телефон», договорилась о встрече завтра в 11 часов, после чего окунулась в домашние заботы. Вернувшись с работы, муж восхитился, увидев накрытый стол, где соседствовали запеченная рыба, воздушное суфле из брокколи и картофельное пюре, приготовленное по особому рецепту. Надежда и сама не ожидала от себя подобных изысков, а уж Сан Саныч просто пришел в восторг. «Как хорошо, Надя, что ты бросила работу!» – сказал он. «Раньше ты была нервная, всегда торопилась, ничего не успевала». «А теперь твой характер стал гораздо лучше!» Надежда отвернулась, чтобы проницательный муж не заметил, как заблестели ее глаза, потому что у нее появилась цель. А вот когда не надо было выяснять, разбираться, выслеживать, разгадывать, тогда Надежда становилась скучной, раздражительной и ворчливой. Но главное, чтобы муж ничего не заподозрил. К зданию на биржевой линии Надежда подъехала без пяти одиннадцать. С Завирушкиной она созвонилась по дороге, и та уже ждала ее возле служебного входа. «Привет, давно не виделись», — проговорила Надежда, увидев старую знакомую. «Привет, привет», — ответила Елена, и глаза ее заинтересованно блеснули. «И каким же расследованием ты сейчас занимаешься?» «Что?» — переспросила Надежда, невинно хлопая глазами. «О чем ты говоришь?» Да не нужно мне заливать. Весь город давно знает, что ты детектив-любитель». «Да откуда?» – возмущенно завопила Надежда. «Мы с тобой сто лет не виделись, и общих знакомых у нас нет». «Да?» – прищурилась Заверушкина. «Забыла, как пол-института вашего ко мне ходила. А за кем я замужем?» «Точно. Только сейчас Надежда вспомнила, что Ленка в свое время вышла замуж за тихого очкарика Толю Завирушкина. который из института сразу уволился и перешел на преподавательскую работу. Теперь Толя был уже профессором, публиковал научные работы. Денег, конечно, зарабатывал немного, зато ездил на разные конгрессы, и студенты его уважали. И что, рассердилась Надежда, муженек твой никогда сплетником не был. Ой, у него в институте приятель один остался. И ходили мы тут к нему на день рождения. Ну, всех вспоминали. Кто-то про тебя изболтнул. И вообще, Надежда, имей в виду, что тайна всегда становится явным. Да мне главное, чтобы муж не узнал. Заныла Надежда. И вообще, я тут совершенно по другому делу. Ладно, если не хочешь рассказывать, не надо. Я не любопытная. Чем тебе помочь? Мне нужно посмотреть подборку газеты «Столичные и провинциальные новости». Увы. Саму газету ты не сможешь увидеть. Все экземпляры погибли во время Большого пожара в восемьдесят восьмом году прошлого века. Тогда у нас пропало больше половины всего газетного фонда. А какой у нас был фонд? Один из лучших в мире. Да что ты говоришь?» Охнула Надежда. «Выходит, я зря сюда приехала?» Но тут же спохватилась и добавила. «Ну, не зря, конечно. Зато мы с тобой увиделись». «Да не оправдывайся!» усмехнулась Заверушкина. «Я тебя вполне понимаю. У меня тоже нет свободного времени на общение. Кстати, могу тебя утешить. Может быть, ты и не зря потратила время. Часть номеров той газеты мы до пожара успели сохранить на более надежном носителе». В каком? Тогда ведь не было компьютеров». «Компьютеров не было, но существовала техника фотокопии». Надежда вспомнила, что и сама в прежней, до компьютерной времена, читала многие научные и технические издания в фотокопиях. В библиотеке были специальные устройства, которые увеличивали микрофильмы с копиями технических журналов и выводили их на подсвеченный экран, где их можно было прочесть. «Выходит, у вас еще сохранились устройства для чтения микрофильмов? Конечно, я тебя сейчас провожу». Лена привела Надежду в полутемный зал, где несколько человек сидели перед громоздкими устройствами и читали материалы на подсвеченных экранах. В углу, за отдельным столом, сидела сотрудница библиотеки, которая при виде Заверушкиной вскочила. Видно, та была большим начальством. «Как ты говоришь, называется газета?» «Столичной и провинциальной новости». Лена подвела Надежду к свободному месту и набрала какой-то код на пульте управления. Ну. Вот твоя газета. Теперь можешь пролистывать номер за номером, пока не найдешь то, что тебе нужно. Если будут какие-то вопросы, Варвара Степановна тебе поможет. Лена кивнула на дежурную. Спасибо. А я пойду. У меня много работы. Рада была повидаться. Если еще что-то понадобится, звони. Надежда устроилась перед экраном и только теперь осознала, что не знает, какой номер газеты ей нужно искать и даже за какой год. Она задумалась. Газета издавалась с 1902 по 1911 год, но в заметке о клубнике был упомянут Лев Толстой, а значит, этот номер вышел еще при его жизни, то есть до ноября 1910 года. И все равно оставался очень большой промежуток времени. Тогда Надежда обратила внимание, что в газетной статье был упомянут знаменитый восточный целитель Петр Бадмаев, и сделала о нем запрос в интернете. Вскоре выяснилось, что целитель с 1905 по 1909 год находился в Забайкалье, где занимался научными изысканиями и торговлей с местными жителями. Отлично! Значит, время поиска сокращается. Надежда стала просматривать номера газеты с середины 1909 года по осень 1910 На ярко освещенном экране Один за другим перед ней проплывали номера старой петербургской газеты. И в августовском номере за 1909 год Надежда Николаевна нашла искомую статью. Наскоро прочитав о прибытии в Петербург знаменитого буддийского ламы, она перешла к экстренному сообщению, которое в последний момент было напечатано в том же номере. Этот номер газеты только отправился в печать. как мы получили экстренное сообщение о кровавом преступлении на Приморском проспекте. Сегодня утром служитель, первым открывший двери буддийского храма, был поражен представшим перед ним зрелищем. На мозаичном, украшенном восточными узорами полу, в луже крови лежал мертвый человек. На место преступления были вызваны сотрудники уголовной полиции во главе с известным сыщиком Ватутиным, которые выяснили, что убитый Сторож храма, мещанин Иван Туктамаев, из бурят, буддийского вероисповедания. Также сыщик Ватутин установил, что из храма была похищена большая ценность, та самая священная буддийская мандала Царства Света, которая накануне была представлена в храме при большом стечении публики. Сторож Туктамаев был убит ударом тяжелым тупым предметом по затылку. Смерть, судя по всему, наступила мгновенно. Орудие убийства не найдено. Судя по тому, что следов взлома не обнаружено, сторож сам впустил в храм убийцу, то есть был с ним хорошо знаком. Сыщик Ватутин поговорил с нашим репортером. Мы приводим его слова полностью. «Не сомневаюсь, что сторож Туктамаев хорошо знал своего убийцу. Значит, тот был его единоверцем, а может быть и земляком, бурятом». Так что мы первым делом проверим всех петербургских бурят. Их не так много, так что я думаю, что мы скоро найдем злоумышленника. Целью преступления было, конечно, желание завладеть священной реликвией. Вы же понимаете, чужая душа потемки, а особенно душа восточного человека. Так что будем искать мандалу, и когда найдем ее, найдем и убийцу». Надежда просмотрела еще несколько номеров газеты за последующие дни. Первое время в них непременно писали о расследовании преступления в буддийском храме и уделяли этому половину газетной полосы. Однако расследование застопорилось, никаких новостей из полицейского управления не поступало, энтузиазм сыщика Ватутина и его уверенность в победе уменьшались, да и интерес публики явно убывал, так что заметки становились все меньше и меньше. пока газета совсем не забыла о загадочном преступлении. «Значит, не вышло ничего у сыщика Тутина, вздохнула Надежда. «Нечего было и хвастаться. Не нашли, значит, убийцу мещанина Туктамаева, и мандала пропала. Неужели это та самая, которую Надежда держала в руках, Анинка собрала? И вот она снова бесследно пропала». Надежда еще немного полистала газету и поняла, что больше ей здесь делать нечего. А на выходе она снова столкнулась с Леной Завирушкиной. «Я на обед!» — обрадовалась та. «Пойдем со мной!» Обедала Лена в небольшом уютном кафе неподалеку. «Раньше, бывало, вы чай в закутке у себя пили!» — улыбнулась Надежда. «Все в прошлом!» — рассмеялась Лена. «Я же теперь начальница! Мне с ними чай пить не по статусу!» Надежда заказала салат с курицей, а Лена пасту. Надежда поглядела на приятельницу с завистью. Ленка всю жизнь была худа, как щепка, ни полразмера с юности не прибавила. Заказ принесли быстро. Лену тут хорошо знали. Курицу в салате пришлось искать долго, зато зелени было в избытке. Надежда давилась сухариками, а Ленка поглощала огромную тарелку пасты с грибами и самозабвенно болтала. Про детей, про старых друзей – «Про общих знакомых?» «Да, а ты знаешь про Нинку Скробогатову? «Что?» У Надежды от неожиданности дрогнула рука, и лист салата упал прямо на юбку. «Ну, Нинка, то есть Нинель, вы же учились вместе. Неужели не помнишь ее?» «Помню», — осторожно ответила Надежда, снимая лист. «Надо же, вроде и масла в салате нет, а пятно осталось. Теперь ни за что не отстираешь». «Представляешь, она...» «Ногу сломала?» «Что-то я слышала». «Да нет, то есть да, ногу сломала, точно». А потом к ней ворвались какие-то бандиты. Дали по голове и ограбили. Вынесли всю квартиру подчистую. «Да неужели?» Ахнула Надежда. «А откуда ты?» «Ой, тут такое дело!» Ленка энергично замахала руками. «Понимаешь, у меня сестра двоюродная. Работает в частной клинике администратором. Клиника крутая». Простым людям делать в ней нечего, цены заоблачные. У них и стационар есть, а скоро богатого там всей семьей лечатся. И он сам, и жена его теперешняя, и Нинка. Ну, сестра мне и звонит. Знакомую твою привезли. Как она? — встрепенулась Надежда. — В сознании. Ну да, голова разбита сильно, но вроде бы с мозгами все в порядке. Даже сотрясения нет. Представляешь, какая-то дура соседка. которая ее нашла, вызвала обычную скорую. Ну, Нинку и закатали в какую-то дыру. Она говорит, ужас полный. Вот как, подумала Надежда. Значит, какая-то дура соседка. Ну-ну. Надя, ты чего морщишься? Забеспокоилась Лена. Салат невкусный? Да что-то мне... Давай кофе закажем. От кофе, как всегда, заметно полегчало. И Надежда подумала, что, к счастью, Можно выбросить этих скоробогатовых вместе с их проблемами из головы и больше никогда с Нинкой не встречаться, а телефон ее выкинуть в помойку. Надо же, какая идилия. Муж-то у Нинки бывший, а заботится о ней. Денег не жалеет. В одну клинику с актуальной женой записал. Не удержалась она. Да ты что, Надежда, не в курсе? Лена призывно махнула рукой официантки, чтобы та принесла еще кофе. У них же бизнес общий. Понимаешь, когда он начинал, то продал квартиру и на эти деньги быстро поднялся. А квартира-то была Нинкина. Ей какая-то двоюродная тетка оставила. Ну, вот с этого и пошло. Так что теперь какая-то доля акций в его бизнесе. Ее. Ну, надо же, я и не знала. А ты сама посуди. Какой мужик будет так о своей бывшей печься? Это же извращение какое-то. Верно. Только непонятно, откуда ты такие подробности знаешь? Вы ведь с Ниной никогда подругами не были. А, да это все знают. Она в клинике болтает про себя направо и налево, причем в подробностях. Рассказала даже, что сын у нее не от мужа, а от другого. Она его как-то в клинику приводила на анализы. Доктор ее приватно спрашивает, как так? А Нинка смеется. Да что там скрывать? Муж в курсе. В свое время поступил благородно. На ней женился и сыну свою фамилию дал. «Ну и ну!» Надежда подумала, что у Нинки точно не сотрясение мозга, поскольку сотрясать там нечего. Это же представить невозможно, чтобы такие интимные вещи про себя трепать направо и налево незнакомым людям. «Это потому, что они обслуживающий персонал за людей не считают, как сестра говорит», — пояснила Лена. Надежда вспомнила дуру соседку и согласилась. Вернувшись домой, Надежда Николаевна первым делом нашла Нинкин телефон, чтобы выбросить, но что-то ее остановило от немедленной экзекуции. Телефон уже давно разрядился, но к нему подходила зарядка от телефона Надежды, и она решила на всякий случай проверить звонки и сообщения. Как только аппарат оказался подключен к сети, он тут же несколько раз громко пискнул, сигнализируя о полученных сообщениях. Три из них были от абонента по имени Михаил. Надежда насторожилась. Наверняка это тот самый Михаил, у которого она должна была забрать злополучный пазл. Тот самый Михаил, который назначил встречу в таинственной квартире, а та через несколько дней пропала неизвестным образом, превратившись в не менее таинственную мастерскую. Тот самый Михаил, вместо которого она встретила подозрительную особу в бегуди. Надеясь, что Михаил поможет ей разгадать хотя бы часть накопившихся за последние дни загадок, Надежда торопливо открыла сообщение одно за другим. Первое сообщение было лаконичным. «Непременно нужно с вами встретиться». Второе – подлиннее и более конкретное. «Произошла ошибка. У вас не тот пазл. Непременно нужно встретиться, чтобы обменять его». Третье – еще более конкретное. «Почему вы не отвечаете? Обязательно нужно встретиться. Приходите сегодня в 15.00 в кафе «Братец-кролик» на Петроградской стороне. Не забудьте пазл. Обязательно. А я вам отдам ваши». Три восклицательных знака, да еще дважды повторенные, говорили о том, что Михаил был очень заинтересован в этой встрече и что ему позарез нужен был злополучный пазл. А самое главное, он понятия не имеет. что пазл пропал. Стало быть, это не Михаил приложил Нинку по глупой голове, и Надежда может этим воспользоваться и кое-что разузнать. Тут же перед глазами встал рассерженный муж, который грозно шевелил губами и сверкал очами. Но Надежда потрясла головой, и видение исчезло. До назначенного Михаилом времени оставалось полтора часа. Правда, пазла у Надежды не было. Хотя, кто об этом знает, кроме нее самой? «Михаил точно не знает. А это значит...» Надежда перерыла платяной шкаф и нашла пустую коробку из-под летних босоножек. Завернула ее в газету, положила в полиэтиленовый пакет. Ну, по крайней мере, с первого взгляда Михаил не определит, та эта коробка или не та. Тем временем Ниним телефон немного зарядился, и Надежда, взяв его с собой, отправилась на Петроградскую сторону. Кафе «Братец-кролик» находился неподалеку от Большого проспекта на Бармалеевой улице. В детстве Надежда, тогда просто Надя, думала, что на этой улице живет злой разбойник Бармалей из сказки Чуковского и поэтому боялась туда заходить. Над входом в кафе висела яркая вывеска, на которой жизнерадостный красноглазый кролик жевал огромную морковку. Видимо, кафе было вегетарианское. Надежда оглянулась по сторонам и вошла в заведение. В наши дни здоровый образ жизни очень популярен, и кафе даже в такой час было почти заполнено. В основном здесь находились мамы с детьми и студентки, расположенных поблизости институтов. Но было и двое одиноких мужчин средних лет, каждый из которых вполне мог оказаться Михаилом. До назначенного времени оставалось еще десять минут. Надежда села за свободный столик и открыла меню. Как она и предполагала, меню было вегетарианским. В нем присутствовали морковный торт и испанский пирог из чернослива, фруктовый салат и ореховые пирожные. Кофе был без кофеина и на соевом молоке, которое Надежда не выносила, а кофе без кофеина считала чем-то вроде обезжиренного масла. Заказав чашку зеленого чая и ореховое пирожное, она стала следить за двумя мужчинами, которые по внешним параметрам подходили на роль Михаила. Один полноватый и вальяжный, в приличном итальянском костюме. Дорогая куртка висела рядом на стуле. Второй худой, с седыми волосами, которые давно нуждались в стрижке. Он быстро ел овощной салат, запивая его минеральной водой. Все ясно, веган пришел в кафе по делу, то есть поесть. Минут через пять за столик к полноватому и вальяжному мужчине подсела симпатичная молодая женщина, Они поцеловались и принялись весело щебетать. Время шло, Надежда уже решила, что Михаил и есть тот самый веган. Как в кафе вошел невысокий, немного сутулый человек лет сорока, с пегой прядью в темных волосах. Быстро оглядевшись по сторонам, он сел за свободный стол. Наступило время встречи, даже лишних пять минут прошло, а Надежда все еще не могла определиться. Кто же из двух претендентов Михаил? Тогда она достала из сумки Нинин телефон и под столом набрала на нем номер Михаила. Мужчина с пегой прядью полез в карман, достал свой телефон и завертел головой. Подхватив чай и тарелку с пирожным, Надежда пересела к нему за стол и проговорила в полголоса. «Не вертите головой, это я вам позвонила, чтобы проверить, вы это или не вы». «Я, я», – оживился мужчина. «Вы его принесли?» «Принесла». ответила Надежда, показав глазами на пакет у своих ног. «Но прежде чем его получить, вы должны мне ответить на несколько вопросов». «Какие еще вопросы?» Михаил испуганно взглянул на нее. «Поменяемся пазлами и разойдемся». Надежда очень выразительно посмотрела на его руки, которые были пусты. Никакой сумки или пакета Михаил с собой не принес. Он понял ее взгляд и покраснел. «Не люблю, когда мне врут». Сурово заметила надежда. Между прочим, вы взяли деньги. Я получила пазл, так что я вам ничего не должна. А теперь вы просите пазл назад, а взамен ничего не даете. Но я. я не могу отдать вам их, они. Не... их нет. Ну да, там теперь мебельная мастерская, усмехнулась надежда. И кстати, вам просили передать, что вы, извиняюсь, козел. Послушайте, дама. «Вам бы лучше отдать то, что вам не принадлежит, да и уйти по-хорошему!» «Ну уж нет. Вы мою подругу втянули в такие неприятности, что она в больницу попала. Так что...» «Тссс!» – прошипел Михаил. Надежда подняла глаза и увидела, что к их столу подошла немолодая официантка. «Вы определились с заказом?» – спросила она у мужчины. «Да, пожалуйста, капучино и пирог с черносливом». Капучино у нас на соевом молоке. Вы в курсе? В курсе, в курсе. Официантка отошла, и Надежда быстро зашептала. Значит, самое главное, вы мне должны все объяснить про этот пазл и про мастерскую. Откуда она взялась? И главное, так быстро. Это же просто фантастика. Но главное, пазл. Я не могу. Если хотите его получить, сможете. Господи, как я жалею, что позволил себя втянуть в это дело. Михаил схватился за голову. «И зачем только я согласился?» «За деньги», — подсказала Надежда. Ей уже стало ясно, что Михаил человек, в общем-то, посторонний и ничего толком не знает. Но «Ну да», — Михаил смотрел затравленно. «Люди из сансары, они умеют уговаривать». «Что такое сансара?» — насторожилась Надежда. Но тут Михаилу принесли заказ. Он отпил кофе и снова опасливо взглянул на Надежду. Хватит уже тянуть время, раздраженно проговорила она. Ваши фокусы видны насквозь. Говорите, что за сансара такая. Да, сейчас. Он отпил еще кофе и вдруг закашлялся. Опять вы за свое, возмущенно прошипела надежда. Меня вы не обманете. Я не, прохрипел Михаил сквозь приступы кашля. Надежда пригляделась к нему. Лицо мужчины побагровело, он хрипел и задыхался. «Нет, это не спектакль для одного зрителя. Человеку было натурально плохо». «Я сейчас!» С трудом выговорил Михаил. Поднялся из-за стола и пошел к двери в углу, на которой были нарисованы два символических силуэта – мужской и женский. Надежда проводила его взглядом и подумала. «А еще выступают за здоровый образ жизни. Всегда подозревала, что вегетарианское питание далеко не такое полезное, как о нем говорят». Вон как его от этого соевого капучино прихватило. Прошло три минуты, пять, а Михаил все не возвращался. Надежда начала беспокоиться. Может быть, Михаил изобразил приступ кашля, чтобы избежать ее вопросов? Но он же сам хотел встретиться, чтобы получить назад свой злополучный пазл. Беспокойство все усиливалось. Когда прошло десять минут, Надежда не выдержала. Поднялась из-за стола и уже хотела пойти вслед за Михаилом, но тут к ней подошла официантка. «Платить кто будет?» – проговорила она сквозь зубы, достаточно тихо, чтобы ее не услышали другие посетители кафе. «Знаю я эти штучки. Не первый год замужем. Сначала спутник твой тихонько ушел, а теперь и ты собралась». «На что это вы намекаете?» – возмущенно проговорила Надежда. «И чего это вы мне тыкаете?» Мы, кажется, в один детский сад не ходили и на соседних горшках не сидели. Я не намекаю, а прямо говорю. Прежде чем уходить, заплатите за себя и за него. Что за хамство? Что за недоверие? Да я здесь уже столько лет работаю. Все изучила, всякого навидалась. Сколько раз такое было. С виду приличные люди. А платить не хотят. Уходят через служебный ход. А у меня и зарплаты этого читают. а зарплата у меня – слезы. Ладно, за себя заплачу, но за него уж увольте. Я его здесь вообще первый раз в жизни увидела. И заказы у нас разные. С чего это я буду за него платить? И ноги моей больше в вашей забегаловке не будет. Насчет того, что Надежда увидела Михаила в этом кафе первый раз в жизни, была абсолютная правда. И на всякий случай она проверила размер его обуви, чтобы сравнить со следами на Нинкином паркете. кто знает этого Михаила, какой-то он подозрительный. Оказалось, полный пролет, поскольку у Михаила, выражаясь словами героя культового фильма, ноги были, как у Золушки, размер прямо женский. Надежда бросила на стол деньги точно по счету, сгребла в охапку свои вещи и гордой походкой направилась к двери, за которой исчез Михаил. Официантка проводила ее подозрительным взглядом. За первой дверью оказалась маленькая комната, где висело большое зеркало, стояла раковина, и находились еще три двери. Две вели в кабинки с мужским и женским силуэтами. На третьей висела табличка, только для персонала. Для начала Надежда деликатно постучала в дверь мужской кабинки костяшками пальцев и негромко проговорила. «Михаил, выходите, наконец, сколько можно, будьте же мужчиной!» «Я вам только задам несколько вопросов, и мы разойдемся». Михаил не отвечал. Из-за двери доносилось только негромкое журчание воды. Надежда постучала громче. «Да откройте же, в какие игры вы играете?» Опять никакого ответа. Тогда Надежда повернула ручку, и дверь приоткрылась. Открыться до конца ей что-то мешало. Надежда осторожно заглянула внутрь и ахнула. На кафельном полу навзничь лежал Михаил. Его ноги и не давали двери открыться. Лицо было неживого, землистого цвета. Широко открытые глаза смотрели прямо в потолок с каким-то странным выражением, как будто Михаил в последний миг своей жизни понял что-то важное. Достаточно было увидеть эти пустые глаза, чтобы понять, что Михаил мертв. «Мама!» – выдохнула Надежда испуганно, хотя о своей матери в этот момент вовсе не думала. Все ее мысли были только о том, как бы незаметно сбежать отсюда, чтобы на нее не пало подозрение в убийстве этого фактически незнакомого ей человека. А ссора с официанткой, несомненно, привлекла к ней ненужное внимание. И теперь злобная баба обязательно распишет все полиции, да еще наврет, что они с Михаилом ссорились. Надежду тут же заметут, обязательно сообщат мужу. «Ой, только не это. Бежать!» немедленно отсюда бежать. Но прежде чем выскользнуть из кабинки, Надежда заметила, что правой рукой Михаил держался за горло, как будто перед смертью пытался расстегнуть воротник рубашки. Собственно, так оно, наверное, и было. Ему стало тяжело дышать, он попытался расстегнуть или даже разорвать воротник, и при этом вытащил висевшую на шее серебряную цепочку. Причем не только вытащил, но и разорвал. На цепочке, видимо, была закреплена пластиковая карточка с какими-то цифрами и буквами, и теперь она лежала на груди Михаила поверх рубашки. Надежде было очень трудно заставить себя прикоснуться к мертвому человеку, но под влиянием какого-то неосознанного порыва она схватила эту карточку, сунула в сумку и только после этого выскользнула из кабинки, захлопнув за собой дверь. Какое счастье, что никто в это время не вошел в предбанник. Сердце бешено билось, как таймер бомбы за несколько секунд до взрыва. Надежда заметалась по крошечному помещению, не зная, куда бежать. Обратно в кафе? Но там на нее наверняка обратят внимание. Заметят опрокинутое лицо и тут же вызовут полицию. Тем более, что хомоватая официантка ее наверняка запомнила. Надежда посмотрела на дверь с надписью «Только для персонала». Рванула ее на себя. Выбора не было. и оказалась в темном коротком коридоре, куда выходило еще несколько дверей. Инстинкт погнал ее вперед, она пробежала до конца коридора, распахнула еще одну дверь и выскочила на улицу, а точнее во двор, где громоздилась груда ящиков и коробок. Обижав эту груду и едва не налетев на грузчика с двумя большими коробками в руках, Надежда оказалась возле широко распахнутых ворот, в которые въезжал белый грузовой пикап. С яркой надписью на борту низкокалорийные торты и пирожные, полезное удовольствие. Обежав его, Надежда старемглав вылетела на одну из тихих уютных улочек Петроградской стороны и махнула рукой, проезжавшей мимо неприметной машине. Водитель остановился, и надежда плюхнулась на заднее сиденье. Отдышавшись, она назвала адрес не свой, в целях конспирации, но довольно близкий к дому. Слава Богу! Водитель не пытался вести с ней беседу, а, включив музыку, молчал всю дорогу. Надежда делала над собой титаническое усилие, чтобы не вертеть головой и не оглядываться. Ей казалось, что еще немного, и послышится сирена полицейской машины, и механический голос из репродуктора велит водителю остановиться, а ей выйти из машины с поднятыми руками. Затем ее ткнут лицом в капот и наденут наручники. Какая ерунда лезет в голову? Наверное, Михаила уже нашли. И официантка, конечно, вспомнила, что Надежда сидела с ним за столом. Нет, не станет противная баба рассказывать все в полиции. Кому нужно в свидетели попасть? Потом ведь затаскают. Тем более, что Михаил, может, вообще помер от подозрительного соевого молока. В общем, к концу поездки Надежда успокоилась и решила, что ни за что это дело не бросит. и обязательно докопается до сути.